где был магазин туалетных вещей и выставка, картины, аптека и парикмахерская, где по вечерам танцевали на палубе тустеп и фокстрот, он с восторженной грустью думал о той милой женщине, о ее нежной, слегка впалой груди ясных глазах, и о том, как непрочно похрустывала она в его объятиях, приговаривая «Ай, сломаешь». Меж тем близка была Африка.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 А просто курьерский поезд, тряский, темный, грязный от угольной пыли, волшебство было тут как тут, эти огни и вопли во мраке. Сноска, трен люкс первоклассный поезд со спальными вагонами. По дороге в автомобиле между лазанной и Дядиным домом, расположенным повыше в горах,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 можем отправиться в путь дорога была светлая из лучистая справа поднималась скалистая стена с цветущими колючими кустами в трещинах слева был обрыв долина где серповидной пеной уступами бежала вода затем появились черные ели они стояли тесным строем то на одном склоне то на другом окрест незаметно передвигаясь высились зеленоватые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 Наливался так таинственно, словно звучала самая пыль, клубящаяся над овцами. Порой одна выбивалась из стада, пробегала трусцой, и лохматая собака молча ее оттесняла в стадо, и сзади шел мягко вступая пастух, и звон колокольцев чуть менялся в тембре, становился опять глуше, тише, но долго еще стоял в воздухе вместе с летучей пылью.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 и, качнув головой вбок, проходила, и следом за ней шла проворная старушка с дубинкой и кидала на Мартына недоброжелательный взгляд. они же за тополями и клёнами, белела большая гостиница, хозяин которой был в отдалённом родстве с Эдельвейсом. За это лето Мартын ещё больше окреп, увеличивался размах плеч, и голос приобрёл ровный низкий звук.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 Проходя мимо с пустым ведром, неопределённый, нежно улыбаясь, однако не ему, а цыплятам, он упорно давал себе обед заговорить с ней, да потихоньку обнять, но однажды после её ухода Софья Дмитриевна потянула носом, поморщилась и поспешно открыла все окна. И мартин проникся к Марии досадливым отвращением и только очень постепенно, по мере её следующих далёких появлений,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 Пока он низвергал ракетку, ему мгновенно померещился проигрыш, злорадство обычных его партнеров. Увы, мяч тупо плюхнул в сетку. — Не повезло, — бодро сказал Китсон, и мартин осклабился, героически преодолевая досаду.